Фулгрим ухмыльнулся, видя, что отряд Ферруса-Мануса возобновил наступление по пескам Ургала. Освещенный далекими вспышками стихающей битвы, его брат казался величественным ангелом мести. Серебряные руки и глаза десятого примарха бриллиантовым блеском отражали полыхающее вокруг смертоносное пламя войны. Прослушивая переговоры Ферруса, Феникс на долю секунды испугался, что тот решится отойти на юг вместе с Аламандрами и гвардией Ворона. Но после его наглого, вызывающего появление на вершине скалы, Манус просто не в окне бросится в атаку, сломя голову. Вокруг него последние из гвардейцев Феникса напряженно ждали подхода могучих морлоков. Их золоченные алебарды, угрожающе склонились к земле, направленные на врагов. Марий и его странное звуковое оружие нетерпеливо подвывали в ожидании схватки. И Юлий, почти неузнаваемый, с полусгоревшим лицом, напряженно облизывал распухшим языком провал без безгубого рта. Манус и терминаторы тем временем пробирались сквозь руины оборонительных сооружений-изменников. На их броне виднелись многочисленные вмятины и шрамы, залитые вражеской кровью. Улыбка на лице Фулгрима дрогнула, когда он ощутил всю глубину ненависти, что испытывал к нему его брат. И он в который уже раз спросил себя, как они вообще дошли до такого. Лишь смерть одного из них окончательно расставит все по местам. Отступление армии воителя выглядело трусливым и безоглядным. Точь-в-точь, точь, как планировал Хорус. Воины бежали к древней крепости заранее определенными группами, всеми силами изображая потерю боевого духа. На деле же, занимая новые позиции в развалах укреплений или же в глубоких, закопанных воронках от снарядов. Убивая всех на своем пути, громадные терминаторы неудержимо приближались к скале Фулгрима. Молнии сверкали на их когтях, и красные глаза шлемов полыхали яростным гневом. Гвардейцы Феникса выступили вперед, превосходно зная о возможностях тактического доспеха и о том, что лишь они в силах достойно противостоять Марлокам в ближнем бою. Но тут Марий испустил очередной восторженный рев, и жуткое оружие поддержало его громогласным стоном смертоносных гармоник, звуковой волной невероятной силы врезавшихся в первые ряды железных рук. Несколько огромных воинов, словно в замедленной съемке, разлетелись на части. Куски размягченной брони смешались с потоками разжиженной плоти, Дети Императора завопили, наслаждаясь не столько удачным попаданием, сколько нестерпимо визжащим звуком выстрела. Их улучшенные чувства и уагментированные нервные пути превратили жуткую какафонию в нечто невероятно усладительное. «Мануса не трогать!» — крикнул Фулгрим. — «Он мой!» Гвардейцы Феникса ответили восторженным и ужасно боевым кличем. Рванувшись в атаку на Морлоков, оглушительно зазвенели сталкивающиеся лезвия, молнии слетали с когтей Алибард. Буря света и звука заволокла сражающихся на смерть воинов. Водоворот битвы окружил примарха детей Императора, но он недвижно возвышался над ним, ожидая гиганта в черной броне, невредимо идущего сквозь страшную резню ненавидящих друг друга недавних собратьев. Феникс, понимающий кивнул, когда остановившийся в пару шагов от него Ферус потянулся к мечу, висящему у бедра, он сразу узнал огленный клинок по рукояти. «Ты восстановил мой меч?» — наигранно удивился Фулгрим. Его голос перекрыл оглушительный шум сражения. Совсем рядом с ним мелькали алибарды гвардейцев Феникса и свистели, разрезая воздух когти марлоков. Но протерианцы примархов не вмешивались, стараясь не оказаться между своих вождей, словно осознавая, насколько недопустимо мешать им сейчас. «Да, лишь для того, чтобы ты принял смерть от оружия, откованного мною самим», — сплюнул Манус. Вместо ответа Фулгрим убрал в ножны серебряный меч Лаэра и вынул из-за спинной перевязи огромный боевой молот, Как интересно, я ведь думал о том же самом. Огромный вес крушителя стен, оружие, в которое он вложил весь свой талант и все свои внутренние силы, трудясь в кузне под горой Народной, приятно отяжелил руки Феникса. Он спрыгнул со скалы и встал лицом к лицу с бывшим братом. «Кажется, наше странное состязание завершится здесь и сейчас», — улыбнулся Феникиец. «Я долго ждал этой минуты, — Фулгрим, — отозвался Манус. С того самого дня...» как ты пришел ко мне с гнилью измены в сердце. Долгие месяцы я грезил о мести, и лишь один из нас уйдет отсюда живым. Ты это знаешь. — Я это знаю, — эхом отозвался Фулгрим. — Ты предал императора, ты предал меня, — крикнул Ферус Манус. И Феникс с удивлением услышал в голосе брата нотку подлинной и глубокой горечи. — Я пришел к тебе во имя нашей дружбы, а не вопреки ей, — пожал плечами Фулгрим. — Мир меняется, старый порядок угасает, и восходит заря новой эры. Я предложил тебе стать частью обновленного Империума, но ты просто плюнул мне в лицо. Ты хотел сделать меня предателем, — рявкнул Манус. Хорус обезумел. Посмотри вокруг на весь этот кошмар. Неужели ты по-прежнему веришь ему? Вы оба окажетесь на виселице предателей, ибо я, верный слуга Императора, принес сюда свет его воли и осуществил его месть. Императору пора на свалку истории, — отмахнулся Фулгрим. Даже сейчас он сидит в подземельях своего дворца на Терри, пока его галактика полыхает от края до края. Скажи, разве так должен вести себя достойный повелитель человечества? Зря стараешься, изменник. Ты не сумел обратить меня к предательству в первый раз, а второго шанса у тебя не будет. Феникс покачал головой. Это у всех вас не будет второго шанса, Ферус. Все кончено и для тебя, и для твоих воинов. Манус горько усмехнулся в ответ. Ты что, тоже свихнулся, фулгрим? Да, все кончено, но побеждены вы с воителем. Ваши армии бежали с поля боя, и скоро четыре свежих легиона окончательно раздавят изменников. Не в силах больше сражаться с невыносимо приятной ломотой в затылке, Фулгрим отчаянно замотал головой руками, прерывая Феруса Мануса. «Братец, братец, какой же ты у меня наивный! Неужели ты и правда думал, что Хорус окажется полным идиотом и позволит поймать себя в ловушку на этой унылой планете? Обернись, и увидишь, кто сейчас будет раздавлен».